«Второе. Слушай, заканчивай людей пугать», — сказал Бабкин, когда они шли по коридору. «Я думал, его Кондрати хватит. А я думал, ты его ухватишь по черепу. И на этом наше вмешательство в ход расследования закончится», — парировал Илюшин. «Да чё я, дурак? Не стал бы я его бить. Хотя стоило бы. Инициативный придурок в следователях кошмар всего отдела». Как его держит-то, интересно. Да сынок чей-нибудь или племянник. Хотя, если Можайск, может, у них с кадрами жестокая напряженка. В прокуратуре, не поверил Илюшин. Ну, сомнительно, конечно. Бабкина остановился и строго взглянул на Макара. Но ты все таки прекращай. Даже мне не по себе стало. И вообще, ты долго собираешься обитать в шкуре бывшего студента. Я... Понимаю, ты и продал душу дьяволу за вечную молодость, но наш совести совесть иметь. «Боишься, что мы скоро будем выглядеть, как отец и сын?» — ухмыльнулся Макар. «Как два гея мы будем выглядеть!» — парировал Бабкин, что неизбежно сузит круг нашей клиентуры. Илюшин пренебрежительно отмахнулся. «И, -и, -и заканчивай эти скачки туда-сюда!» — настаивал Сергей. «Но «Ну, мышь я нарочно. А чё нет?» Да просто разозлился, признал Илюшин. Давно подобных экземпляров не встречал. Бабкин вспомнил Викинцева и покачал головой. Молодой, оббрюскший, губа начальственно оттопырена, подбородок мешочком, смехотворно маленький стаж. А откуда взяться большому в таком возрасте? Зато с самоуверенности самоуверенностью, с куда уме в комплекте. И кто пристроил поганца на такую должность? — Кретин знатный, — согласился Макар, будто читая его мысли. И он будет заниматься нашим делом. Илюшин рассмеялся. Ты чего? Нет, Серега, это не он будет заниматься нашим делом, а мы будем заниматься его. Они остановились перед дверью. Сильно не терзая ее, в полголоса попросил Бабкин. Илюшин удивленно глянул на него. Ладно. Извини. Сергей поднял руки, словно сдаваясь. Я просто не представляю, как он как этот козел на нее орал. «Я понимаю, что ты...» «Ай, черт!» — он ругнулся от души. «Все, работаем, как работаем, все как обычно». «Серега, ты офигел?» — спросил люшин Что значит, как обычно?» «Это твоя жена. Работаем так, чтобы вытащить ее из этой бодяги». Он деликатно постучал. «А если эта Машка тетку прикончила?» — пошутил Сергей. Макар обернулся. Бабкин и раньше поражался его способности смотреть сверху вниз на человека любого роста, в том числе того, кто на голову выше. Но на этот раз Илюшин превзошел сам себя, сумев заодно одним взглядом выразить всю глубину презрительного удивления. «Так «Какая разница?» — холодно поинтересовался он. Бабкин не нашелся, что ответить. За дверью послышались быстрые легкие шаги, Маша бежала их встречать.